Глава десятая. Что вы хотели мне сказать? Бутовский был не в настроении, и скрывать это не считал нужным. Слишком много испытаний выпало ему за последние часы. Он поглядывал на часы, давая понять, что время давно вышло. Ванзаров присел на краешек дивана у самого выхода. Лебедев и Курочкин держались у распахнутой двери. «Не хочу, чтобы у вас остался осадок». «Неужели?» Иронически воскликнул генерал. «Какая трогательная забота! Я в ней не нуждаюсь. Мне надо отвезти домой племянницу. Это все? Позвольте объяснить причины всего, что случилось». От такого предложения генерал не смог отказаться. «Слушаю вас. В вашем распоряжении десять минут». Ванзаров благодарно кивнул. «Начнем с Рибера. Вы знаете, что команду он набрал специфическую». прямо скажем, не все из лучших. Почему? Потому что Рибер видел себя крупным политиком, быть может, министром или еще выше, а у каждого политика должны быть связи в самых разных кругах. И эти связи Рибер тщательно выстраивал. Он считал, что оборон Дюпре обеспечит ему связь с революционерами. Для растущего политика такие связи очень важны. А бедный Гравы, как карточный шулер, должен был стать его связным с воровским миром. Он искренне считал, что эти господа ему в этом помогут, и ошибался, потому что даже не представлял, как выглядят настоящие революционеры или воры. Впрочем, другие члены ему были нужны не меньше, чем же мог пригодиться князь Русов? Помочь с дворянством и титулом, впрочем, как и Бобби, а Муров. «Свой человек — верная тень хозяина», — ответил Ванзаров. «В благодарность за верность получает Олимпиаду». Ледваль зачем ему понадобился?» Для карьеры так важно дарить ценные подарки нужным людям. Лидваль вращался в среде антикваров и всегда мог предложить что-то редкое и ценное для политика, и это не мелочь. — А Илюша, Мангейм? — Он же сильный атлет был, пока вы его не положили. — Вы сами ответили. — Риберу нужен был преданный лично ему физически сильный человек, мало ли что. — Что же касается вас, меня не надо касаться, — сказал генерал раздраженно. — И так все понятно. Дурак с олимпийской идеей, которой он воспользовался. Так кто же его убил? Фактически никто. Рибер совершил самоубийство. Бутовский воспринял это как еще одну неизбежную новость раннего утра в вагоне двойного литерного, который ехал в Одессу, а приехал в Петербург. Чему тут удивляться? А не фактически, спросил он. Его к этому подтолкнула смерть князя Бобби. — И вещь, что пропала из фельгекерского портфеля, — ответил Ванзаров. Может, раскроете нам тайну, что Бобби прятал от всех нас? Поверьте, лучше этого не знать. А вот кто украл охотно?» Генерал выразил интерес. «Кража, показавшаяся такой загадочной, была примитивна, как фокус ярмарочного балагана», сказал Ванзаров. «Для него нужен такой же портфель, который так удобно спрятать на спине под пиджаком». «А где же взять такой портфель?» спросил генерал. «Он же в лавке не продается». «Верно, не продается». Корреспонденция в нем доставляется в охранное отделение. Не надо красть, а только задержать на время. Они все одинаковые, не нумерованные. Фельдъегерь признал портфель, что остался на полу, и был совершенно прав. Только тот, что привез он, был уже под чьим-то пиджаком. — Но взять в охранке портфель мог только... Вы правы. — согласился Ванзаров. — Проще всего это сделать агенту охранного отделения и его куратору. Но для чего было все это затевать? Для чего убивать Бобби? — А вы спросите это у господина Чичерова. Паша, до сих пор тихонько сидевший в кресле, встрепенулся. — Я что, ничего не понимаю? — Странно. — Зачем так говорить? — Заторопился он. — Паша, — только сказал Бутовский, — кажется, удивить его удалось. — Вас что больше поразило? Что рядом с вами все это время находился талантливый агент охранки? Или что он убил Бобби? Гравы? и пытался подложить украденную вещь в купе Женечки. Бутовский не нашелся, что ответить, Чичеров тихонько хмыкнул. — Ума не приложу, Родион Георгиевич, как вы догадались, — сказал он. — Все просто, — Павел Иванович, — ответил Ванзаров. — Вы один не получали приглашения на двойной литерный и никак не могли знать об этом поезде. Если бы вам не сообщили, когда и откуда он отправляется, помочь в этом могли только два человека. ну, называть их мы не станем, однако вы успели. Зачем? Чтобы закончить дело, которое сорвалось у Секеринского. Вернее, Секеринскому вы сказали, что вещица исчезла из дома Рибера, и вы не знаете, где она, но обязательно найдете. И кто бы ее не украл, предложите невесте Рибера в качестве прощального поклона от охранки. А между тем вещица этот приспокойно хранилась у вас в кармане. Что было так волнующе? Если бы полковник Секеринский не поспешил в тот вечер, не прибыл раньше времени, то она бы наверняка оказалась в пальто Рибера. Но Секеринский не сдержался. Хуже того, позволил себе импровизацию с расстрелом, что вас сильно задело. И вы, в свою очередь, решили пощекотать ему нервы, но ну, в качестве взаимной любезности, разве не так? — Что-то вы много знаете, — сказал Чичеров. — Уж не помог ли кто вам? — Только вы сами, Павел Иванович. — Это чем же? — Логикой поступков. Начнем с расстрела холостыми патронами. Даже охранке такое могло сойти с рук только в одном случае. Если вы их агент, и не станете жаловаться. Секеринский все же не сумасшедший. Но вас случайно расстреляли. С вами случился неприятный казус, постыдный на первый взгляд. Однако ничего трагического в нем не было, скорее наоборот. Вы ударились о стену, а в заднем кармане брюк разбилась бутылка виски, которую подобрали с пола. Не пропадать же добру. Разводы на брюках, конечно, выглядели некрасиво, но запах виски говорил о другом. Вторая бутылка, к сожалению, у вас уцелела. Это вы ловко завернули. Не ловчей вас. Например, как выбрали финальную жертву для Секиринского? Женечка заметила у вас на спине под пиджаком что-то крупное. И, наверное, спросила у вас. Вы отшутились, но след надо было почистить. Женечка была обречена. Убивать ее было нельзя, она нужна была живой». Мертвой она могла принести куда больше вреда. Чего доброго, Немуров проговорился бы в отчаянии, что видел вашу спину, а так он прикрывал любимую женщину молчанием. Вот только бедный Гравы видел вас так мелько, что не мог понять, кому принадлежит эта спина, что его изгубило. Услышав, как он говорит о том вечере с Немуровым, вы поняли, что его надо убирать, и в ход пошла оставшаяся бутылка. На всякий случай яд был у вас с собой. Кстати, порцию Бобби... Сам Секеринский скормил. Он ведь его друг сердечный, клялся отомстить над телом убитого. Наверняка подсказал князю идею с известной вещицей. Чичеров тяжело вздохнул, Бобби мне жалко. Хороший был человек, не хотел ему зла. Уж так вышло. Говорил же полковнику, не переборщи. Так бы обмороком кончилось, и все, а он с запасом подсыпал, и вот результат. Ну, с грабы вышло куда проще, все сразу. Он дурачок, как бутылку увидел, разум потерял. Еще меня спрашивал, не заметил ли чего. — А позвольте, господин Ванзаров, вам вопросик предложить. Ванзаров не возражал. Если вы все так знали, от чего меня сразу не брали? — А я не был уверен, что вы действуете один. Если бы я допустил ошибку, вещица могла расставить совсем. — И то верно. Хотел кое-кого завербовать, — согласился Чичеров. — Неморов с Урусовым были лучшими кандидатурами. Да лень что-то стало. Вы... «Вы», — начал Бутовский, но не смог закончить. Ему так много хотелось высказать человеку, так грязно и подло, обманувшему его доверие, что слов таких не нашлось. «Что я, генерал?» — сказал Чичеров. «Обстоятельства сильнее нас». Засиделись мы что-то, пора по домам, да и спать хочется. И он сладко зевнул. «Как по домам?» — спросил Бутовский, полагая, что это шутка приговоренного. «Да вас надо под арест, под трибунал». «А вы спросите у мудрого Родиона Георгиевича?» «Можно меня под трибунал?» — Чичеров подмигнул. «Пришлось признать, в сложившейся ситуации Чичерову ничего не угрожает. Никто не позволит выставить перед судом агента охранки. Не говоря о тонких моментах высокой политики, так и без агентов остаться можно». «Не подсуден», — Чичеров с сожалением развел руками. — Тогда выпьем на дорожку. Ванзаров взял из рук Лебедева полупустую бутылку виски, налил в стакан, что держался в серебряном подстаканнике, и протянул Паше. — Пейте, Чичеров, ваше здоровье. Он принял стакан и принюхался. — Выпьете со мной. Взяв пустой стакан с чайного столика, Ванзаров плеснул себе. — Пьем вместе или по очереди? — спросил он. Чичеров покрутил жидкость в своем стакане... Эх, была не была, нагнуться Ванзаров успел. Виски полетел прямо на жилетку Лебедева. Чичеров действовал молниеносно, бросился к окну и сорвал раму вниз, в руке у него появился револьвер. — Хороша у вас компания, да пора уходить, — сказал он, поводя стволом. — Не ходите за мной, не надо. — А вы, генерал, не держите на меня зла. — Хороший вы человек, только честный больно. Трудно вам в России жить. Ну, прощайте. И он спрыгнул в окно. Бутовский вскочил, словно готов был броситься в погоню, — Оставьте его, Алексей Дмитриевич, пусть бежит, — сказал Ванзаров. Он выбрал худшее из наказаний. Теперь бегать ему долго, от своей же охранки. Секеринский таких промахов не прощает. Будет у Чичерова Олимпиада длиною в жизнь. В дверях появился Николя. Он делал странные движения, будто его укусила оса. Что случилось, наш героический проводник? спросил Ванзаров, выйдя в коридор. Опять забыли, в какую сторону выключать тепло? Там вам вас одна дама, бормотал Никуля и так усердно подмигивал, что рисковал остаться без глаза. Надо было прервать мучение юного создания. Ванзаров спустился по лесенке тамбура, липа покуталась в меховой воротник. Глупо, но не могла уехать просто так, сказала она. Он попросил ее руку и поцеловал в низком поклоне. — Я бесконечно благодарен за то, что вы сделали сегодня. Так ловко найти, спрятанное за диванной подушкой. — Это Женечки, надо вас благодарить, — ответила Липа. — Спасли ее от охранки. Фу, какие они мерзкие! Ее передернуло. — А если хотите поблагодарить лунного лиса, знаете, где его норка. Буду вас ждать. Очень ждать. Липа привстала на цыпочки, поцеловала его в губы и пошла, не оглядываясь. В окне вагона стояла Женечка. Когда Ванзаров взглянул, она резко отвернулась и скрылась. Он отпустил агентов, все еще мерзнувших около состава, и вернулся в купе. Виски уже прикончили. У Бутовского в глазах стояли слезы. Лебедев дружески похлопывал его по плечу, а Курочкин, слегка раскрасневшийся, вежливо помалкивал в кресле. Николя торчал в коридоре, недопущенный во взрослую компанию. — Аполлон Григорьевич, а бутылку вы хорошо отмыли? — спросил Ванзаров, беря оставленный для него стакан. — Обижаете, Родион Георгиевич. В нашем священном деле криминалистики точность — это все. Ну, как и в вашей лженауке про логику поступков. Иначе нельзя. Будем пить коньяк из бутылки древнего ирландского самогона. И Лебедев чокнулся с генералом, в купе было тепло. Тогда предлагают тост... За торжество олимпийского духа Ванзаров поднял подстаканник. От такого тоста никто не смог отказаться. Ну, только Николя пришлось облизнуться.